Попал по воде длинный хвост с шипами на конце. Жихарь поспешно вышел на сушу, приладился к стволу и стал тащить его, кряхтя, стеная и ворча насчет того, что сироту нынче всякий норовит обидеть. — Ну, хватит с неё сказал Неклюд. — Дальше сама пойдет. А ты ступай за мной». и двинулся напролом через заросли тальника. Вернее сказать, это жихарь последовал за ним напролом, поскольку перед волшебным дедом кусты почтительно расступались, а богатыря старались хлестнуть побольнее. Избушка, пристроившаяся за тольником под сенью высоченных сосен, непонятно как вымахавших до такой величины на столь малой земле, была довольно убогая. «Не пышно живешь!» — с некоторым удовлетворением подумал Жихарь. Над порогом была прибита железная подкова, величиной стележное колесо. О копыте для нее предназначенном и думать было боязно. Жихарь переступил порог вслед за Неклюдом. Подкова над его головой тревожно дернулась. Чует, что ты не с простым сердцем идешь!» — заметил беломор Она уже ни одному лиходею башку проломила. Жихарь поежился, и ежился потом еще очень долго. Внутри избушка была куда больше, чем снаружи. Просторней княжеского амбара, длиннее княжеской конюшни. Со стен свисали пучки трав, связки лука, перца и чеснока. К потолочным балкам подвешены были чучела странных зверей, из которых Жихарь мог узнать, и то по чужим рассказам, только крокодила, Василиска и чудо в перьях. Василиск вовсе был как живой, даже глаза горели пронзительно. Хоть и не каменил его мертвый взгляд, все равно двигаться не хотелось. А по соседству с Василиском Уж не человек ли висел? Завершалась изба большущей беленой печью с двумя устьями. В одном, как положено, виднелись горшки и чугунки, возле другого стояла на столе странной формы посуда, совершенно прозрачная и немыслимо тонкая на вид. Никогда бы не поверил жихарь, что из простого стекла можно сотворить такое. «Садись». «Завтракать будем», — указал дед на лавку. Не желая прослыть на хлебником, жихарь снял мешок и высыпал на стол все, что там оставалось, включая цепь и золотую ложку. Цепь и ложку хозяин отложил в сторону, а остальное месиво брезгливо смахнул в поганую кадушку. Кадушка, тяжело переваливаясь, направилась к выходу. Жихарь с большим уважением глядел ей вслед. — Жрете, что попало, а потом болеете, — сказал Беломор про княжеское угощение. Собственный его стол был бедный, если не сказать скудный, тертая редька с квасом, огурцы, лук, еще какая-то толченая трава, ржаные лепешки и обширная миска меду. Жихарь шарил по избе глазами, не висит ли где чей окорок. — Ты, видно, отец, без хозяйки обходишься, — заявил он вместо спасибо. — На здоровье, сынок, — отозвался Никлюд. — Кто мою хозяйку увидит, тот трёх дней не проживёт. — Неужели сама? Вымолвить имя Жихарь не посмел. Дед печально кивнул. «Бывает, — важно, — сказал Жихарь. «Что бывает? — взвился Беломор. «Что бывает? «Знаешь, каких трудов мне стоило тебя выкупить? «Да если бы ты сто лет подряд за жемчугом нырял, «и то бы не расплатился!» «Жаден князь без меры! — кивнул Жихарь. «Какой князь? При тут князь? «Ты что...» суще глупой Не понимаешь, у кого я тебя выкупил? Не рожит, не строй! Ты про книгу «Нимая строка» слыхал? А про Коркиса-Боркиса?» Богатырь побледнел. Мед из недонесенной до золотой ложки капал ему на штаны. «То-то, что слыхал!» а «Теперь слушай и покоряйся!» «Нынче ты мой со всеми потрохами!» Жихарь совладал с собой, поймал очередную золотистую каплю пальцем и облизал его. «Думаю я, отец, раз ты меня великой ценой выкупил, значит, я тебе больше нужен, чем ты мне!» И спокойно потащил ложку в рот. «И кто тебя только взлелеял!» Вздохнул Беломор.